Лесные курганы Великой глухо Полесье на севере Орловской губернии. Широкой полосой вышло оно с запада, охватило Карачев и Брянск и потянулось дальше по пескам и болотам Калуги. Вековые сосны почти сплошь составляют его. В самые небо уходят красноватые стволы их с темно-зелеными вершинами. А меж сосен, над мшистыми кочками, Залитыми черникой и костяникой, То здесь, то там поднимаются седые шатры елей. Под ними нет кустов. Серый мягкий мох ковром выстилает их корни. Кусты и трава под соснами, Трудно пробраться там непривычному человеку. Вечная тишина и полумрак в этих лесах. Изредка хрустнет где-то отпавшая ветка, Вскрикнет и постучит в сосну дятел. Птица там гибель, а по темным верхам немало попадается и берлок лесного хозяина. В этот ополесь я отправился я на охоту с кучером тетки, в имени которой Шемякине. я гостил тем летом, звали его Абрамом. Он был маленького роста коренастый, с могучими руками и грудью обросшими волосами. Широкое лицо его скрывала большая рыжая борода, нос был точно расплющен, темно-серые глаза смело и умно смотрели из-под густых льняных бровей. Выехали мы с ним часов в пять вечера. Бодро бежал богатый, крепкий степной меринок, запряженный в дорожки. Абрам правил. Дорога была не близкая, до лесника Максима, куда направлялись мы, считал сверст сорок. Верст десять из них приходилось ехать лесами по пескам и колдобинам. Солнце уже совсем заходило, когда, наконец, встали перед нами леса. Красноватый отблеск еще играл на вершинах сосен. Длинные тени лежали повсюду, небо было бирюзовое, чистое. Еще немного, и темная чаща охватила нас со всех сторон. Дорога пошла по песку. Дрожки то и дело стали накреняться на бок. Богатырь пошел тише. Ночь окутывала нас все больше и больше. — Эгегой! — закричал Абрам. «Сторонись — Сторонись! Навстречу нам спускался с бугра обоз с бревнами и досками. Слышался скрип колес и фырканье лошадей. Различить же что-нибудь, кроме черных пятен, было нельзя. Обоз прошел мимо. Дорога сделалась ровнее, густо обступил дорогу кустарник. Было тихо. Лес начал редеть, забелели просветы, и мы выбрались на обширную поляну. Звездное небо глянуло нам в глаза. Ехать стало светлее, от росистой травы тянуло холодом. Где-то далеко справа замигали чуть заметные огоньки по лесской деревушке. Оттуда доносилось едва слышная, заунывная песня. «Ишь, разгулялись! Словно под праздники, — заметил Абрам иронически, как и все луговые, относившиеся к полехам. Колеса дрожек запрыгали по корням, и темный лес снова обступил нас. Но то были уже дубы. Дорога вошла, словно в туннель. Низги нельзя было различить под переплетшимися ветвями». «Ну, ночка!» «Хоть убей, ничего не вижу!» — сказал Абрам и натянул вожжи. «Как раз угоди шелбом в дерево!» Богатырь пошел шагом. Абрам предоставил ему полную волю, благо умная лошадь знала дорогу. «Темень была такая, что я едва различал своего спутника. Слышал только, как он, закуривая трубку, черкнул спичкой». На секунду осветилось его лицо, круп лошади и ближние кусты и стволы деревьев. Наконец опять несколько посветлело, донесся отдаленный лай. «Сейчас сторожка», — сказал Абрам и подхлестнул богатыря. Темная изба двумя желтыми зрачками глянула на нас с небольшой полянки. Навстречу вынеслись с лаем собаки. Почти сейчас же стукнула в избе дверь, и чей-то голос прикрикнул на них. Я слез с дрожек и вошел в сени. Кто не знает русской избы? Земляной пол, широкая печь, лавки вдоль стен, потемневший стол в красном углу, низкий прикопченый потолок — вот и вся ее внутренность. За столом, где дымилась чашка со щами, сидели несколько полехов-обозников, заночевавших в дороге. Вечно все серое носит этот народ, начиная с портов и пасконной рубахи и кончая шляпами и армяками, которые валяют из белого войлока. Все полехи белокурые. Я, по крайней мере, ни разу не видал черноволосых. Я пожелал им хлеба и соли и присел рядом. Они потеснились, и чья-то мозолистая рука протянула мне ложку. «Что, барин, поохотиться приехали к нам?» — сказал хозяин Максим. Высокий, почти совсем седой старик, с крупными глазами и носом. Словно резцом прорезаны были морщины на лице его. Белая борода спадала на грудь. «Охотятся, дедушка», — ответил я. «Вот бы ты, барин, мишку нам ухлопал!» — промолвил один из проезжих тщедушный рябой мужичок. Третью корову он у нас режет. Полехи разговорились. Пошли рассказы о медведях, об охоте, перескочили и на леших. Темен люд, живущий в лесах, куда темнее, суевернее лугового народа. Да и как быть ему иным, когда обступил его со всех сторон дремучий бор, на сотни верст, разросшийся без просвета. когда во всю свою жизнь только и видит и слышит он лишь вечный шум зеленых вершин, летом двой волков и метелицы длинными зимними вечерами. Много, если побывает, который из них в ближнем городишке. Это уже бывалый. — А ну-ка, ребятушки, пора и на боковую, — сказал, подымаясь из-за стола старый полех. — Завтра до и выезжать надо. Все встали, перекрестились на иконы, поклонились мне и хозяину и вышли из избы. возы спать, как пояснил Максим. — А вам, барин, я здесь на лавочке постелю, — предложил он. Я отказался. Душно было, и мухи целыми роями сонно жужжали на потолке и на стенах. — Мы, дед, к тебе на стох пойдем, — сказал Абрам, уже убравший богатыря и отужинавший с полехами. «И не там хорошо!» — согласился Максим. Мы вышли из избы. Два стога, маленький и большой, выселись неподалеку от нее. Мы забрались с Абрамом на меньший и улеглись на душистые свежие сена. Максим пожелал нам доброй ночи и ушел. Я лег на спину и заложил руки за голову. Темное звездное небо раскидывалось надо мной. Кругом чернел лес. На лугу кое-где фыркали пасшиеся кони. У опушки глухо позванивала балаболка. Лес не подавал ни звук. что тут -то торжественное было в чарующей тишине ночи. Сквозь всеобщий неподвижный сон чуялась таинственная близкая жизнь. Я закутался покрепче в шинель и закрыл глаза. хорошо протянуться на мягком сене после сорока верст проселочной дороги тепло лилось по всему телу все смутнее и смутнее слышал я болку. легко дышалось на свежем воздухе еще минута и я погрузился в сон резкий холод разбудил меня я открыл глаза Расцветало. Серое небо низко висело над лесом, на другом конце поляны колыхался туман. Проснулся, поеживаясь, и Абрам. Максим был уже на ногах, когда мы пришли в избу. Он дал нам умыться. Мы закусили черным хлебом, сунули пару краюшек в небольшой походный котелок и тронулись в путь. Солнце еще не вставало. Трава на лугу серебрилась от сильной росы. Я отправился в одной ситцевой рубашке. Холод пробирал до того, что посинели руки. Максим шел впереди. По узкой тропинке добрались мы до речушки, переправились через нее по двум перекинутым бревнам и очутились в чищобе на тропке. Исполинские сосны красноватой стеной поднимались кругом. Кое-где выступали мохнатые ели. Вверху, словно врезанная в сплошную зелень, синела узенькая полоса неба. Солнце уже встало. Вершины леса горели румянцем. Рядом идти сделалось невозможно. Слишком густа была чаще. Пришлось разделиться. Я пошел влево, к речке, в надежде на уток. Абрам с Максимом углубились в сторону от нее. Узкая просека скоро вывела меня к воде. Речка текла по широкой прогалине и давала легкие повороты. Отошел я берегом версты с две, уток все не было. А из леса эхо раза три доносило отдаленные ружейные выстрелы, и я завидовал счастливым товарищам. Вдруг в чаще неподалеку от меня раздались странные звуки. Точно урукали голуби. Я свернул по направлению их, и увидал двух крупных вяхерей, сидевших на маховых кочках. На выстрел они не подпустили. Перелетели шагов заста и опять сели. Я начал подкрадываться. Они не подпустили снова. Долго тянулась эта история. Наконец вяхерей снялись и полетели куда-то над лесом. Я опустил ружье и осмотрелся. Всюду теснились кусты, сосны да ели. И откуда пришел я? Я так был увлечен преследованием, что ничего не замечал и не видал, кроме птиц. Я стал искать следов своих, но их нельзя было различить на сухой листве и валежнике. Чаще, между тем, становилось все глуше. Уж давно я должен был выйти к речке, а она все не показывалась. Солнце стояло высоко. Сильная усталость и голод заставили меня присесть на бугорок перед вывороченной с корнем елью и заняться обедом. Товарищей что-то слышно не было. Дичь и глушь кругом были непроходимые. Я ощупал захваченные на всякий случай патроны с пулями и стал вслушиваться в тишину. Солнце нежило и пригревало. Не то пчела, не то шмель жужжал надо мной. А не выстрелить ли? — пришла в голову мысль. Но стрелять было рано. Абрам подумал бы, что я бью по дичи, и не пришел бы. Оставалось ждать ночи. Сейчас просидел я на своем бугорке. Дремот понемногу одолела меня, я прилег на мягкий мох. и уснул. Сумерки спустились на землю, когда я проснулся. Лес потемнел, надвинулся ближе. Черным вытянувшимся чудовищем казалось упавшая ель. Выстрелов слышно не было. Я щупал карман и вынул револьвер. Гулко грянул выстрел, на миг осветилось все кругом. Далече запрядало эхо. я прислушался ответа не было еще час прошло в томительном ожидании совсем черная непроглядная ночь окутала мир только и различал глаз что темные изломы леса проглядывали звезды тишина была невозмутимая я выстрелил снова словно захохотал лес Пробужденный от сна, Крикнул в чаще испуганный ворон И, тяжело хлопая крыльями, полетел прочь. И опять тишина. Опять ни звука в ответ. Я зарядил ружье. Неужели же ночевать тут? Едва слышный звук выстрела докатился до меня. И еще. Стреляли у меня за спиной. Меня искали. Я вскочил и грянул раз за разом из обоих стволов. Два удара ответили мне. Радостное чувство наполнило душу. Опять раздался выстрел, уже совсем близко. «Ау — А-у-у! донесся, наконец, голос Абрама. «Эго — Эгой! — отозвался я и пошел навстречу. Густые сучья царапали лицо, цеплялись за рубашку. Я закрыл глаза рукой и направился на пролом. Через несколько минут мы встретились. — Ну, барин, и забрался же ты в местечко, — сказал Максим. — Ель сыскали тебя. Как это ты сюда угораздился? Я рассказал, в чем дело. — Вяхери, — повторил Максим. — Вот что. Мы стали продираться в чаще. Приходилось почти держаться за старого лесника. хорошо знавшего лес. — А близко до дома? — спросил я. — До дому? До — Да верст двенадцать будет. — А не заночевать ли нам у бугров? — предложил Абрам. — Куда переть такую силу в потемках? Того и гляди, без глазу останешься. — И то придется, — согласился Максим. — И, кстати, у нас и поужинать есть чем. Да вот барин захочет ли? Я, разумеется, согласился. Лес начал редеть. Немного погодя показалось прогалина, стало светлее. Вот и речка, сказал Максим. Прямо перед нами у самой реки намечался курган. Вокруг него не виднелось ни кустика. Максим и Абрам сняли шапки и перекрестились. Мы подошли ближе. Курган был приблизительно сажен двух в высоту и пяти в поперечнике. «Вот мы и на месте!» — заявил Абрам и отправился набирать сучьев и хвороста. Максим уселся щипать дичь. Скоро костер ярко озарил нас из кургана, Светлый круг от огня лег на траве. Скоро поспел и ужин из дичи. Все ели с большим аппетитом, да и не мудрено, когда за целый день, кроме ломтя черного хлеба, во рту ничего не было. Нежные кости рябчиков так и хрустели на крепких зубах Абрама. Максим медленно отдирал руками и ел белое мясо. Разговор зашел о приключении со мной. — А мы думаем, куда бы это мог барин деваться, — говорил Абрам. — Уж не вернулся ли мол в сторожку? — Да нет, смекаем, быть того не может. Сюда должен был бы прийти. Сидим, сидим, ждем, все нет. Мы двинулись бережком. Отошли версты из две, заслышали выстрел. Ель нашли. Эк здесь, Господи! — Глухо, глухо у нас! — проговорил Максим. Встал, утер рот и покрестился широким крестом. Абрам подкинул еще сучий в огонь. — И все в вяхере. Что за притча такая? — сказал. — Помнишь, дед, летость хвостовский барин здесь заплутался? «Тоже вяхери завели!» Максим молчал. Тепло, уютно было у полавшего костра. Я лежал возле огня, а и Максим сидели по другую сторону. «А что такое было с ним?» — полюбопытствовал я. «Да тоже вот завели!» — ответил Максим. «Пошли мы на тетеревей тогда, разделились, вот как Нончи. Он и наткнись на них. И завели!» «Меня самого заводили», — добавил он спустя некоторое время. «Вяхери?» Резкий злорадный крик раздался почти рядом в чаще. Я быстро оглянулся. Дед усмехнулся. «Сова это, сказал он. «Много их тут». Послышались тяжелые удары крыльев, и точно смех донесся к нам издалека спустя минуту. «Ишь ты, нечисть!» заметил Абрам, всматриваясь в чащу. Зарядом бы ее поподчивать. Да, опять начал Максим, не впервые это по здешним местам. Слыхал ты вот об этих буграх? Максим указал на тот, у которого сидели мы. Немного подальше темнел другой. Не, это что такое? Ну, слушай, сказал Максим. Давно тому было. Татарин тогда русскую землю воевать приходил. Стояла в те годы вон там церква. Досели еще ее место значится. Василий поп ее строил. Бог весть, отколе он тут объявился, только вызнал люд, что подвижничает какой-то старец в наших лесах. Сказывали звери, и те его не боялись. Повалил, понятно, к нему народ. Наша сторона глухая, и дикая, и теперь на десять деревень церкви не сыщешь, а тогда и совсем почитай, не было их. Поставил народушка рядом с землянкой Васильевой церковку. Священствовать тот стал. И бог весть, откуда и приезжали к нему люди. Исцеление старец подавал, умилительный был, сребреник а сам все в ямке в своей жил. Лишь на службу и выходил из нее. Только раз глядят люди, чтоб нет его и нет. Сунулись к нему, а он скончается. Плач пошел, не плачьте, говорит обо мне, о себе плачьте. Скорблю о том, что одни останетесь вы. Молите Бога, Его святая воля. И помер. Здесь сказывают всем миром и погребли его. максим указал рукой на ближайший курган по горстке нанесли его православные святое место здесь безбоязненное он снял шапку и набожно перекрестился на могилу. абрам сделал то же на минуту воцарилось молчание а с той же ночи знамения пошли продолжал максим хвостатая звезда огненная Появилось на небе. Ночью плач в церкви стал слышаться. Солнце, как кровь, было. Волки нашли целой тучей. Испугался народ. А тут не в и вести пали. Татары идут. Не поспели сообразиться, нагрянули они. Только и удалось нашим, что добро церковное в лесу закопать. Кто поропчей на утек пошли? Другие обороняться решили. Большое село, сказывают, здесь за церковью стояло. Тучи, что саранча нашли татар. Наших вчистую побили, село спалили, разграбили. Запалили церкву. Думали они богачества много забрать в ней. Слухи такие были, а он только голые стены нашли. А привели их два брата, князья татарские. Мурзы богатыри, сказать. И разузная они от кого-то, будто здесь старец богатый зарыт. Раскопали могилу, вытащили колоду, крышку сорвали с нее, а он, святитель батюшка, нетленный лежит, будто сейчас положенный. Только излик потемнел, да брови будто сдвинул. Стали этот татар тащить его из гроба, чтоб поглядеть, нет ли чего под ним. А святитель открыл глаза и глянул на них. Так и покатились об князь с бугра, как молонь их опалило. Все, сколько тут был татар, бежать кинулись. Опомнились версты через две, вернулись. Глядь, князья мертвые лежат. Взвыли татары, отошли за речку в сверсту отсюда. Похоронили их там, у камней, и ушли скорее прочь. Наутро кто уцелел из наших, выспали из лесу и прям сюда, к могиле. Видит святитель открытый лежит. Лицо тихое, а на щеках слезы застыли. Похоронили его опять православные. Максим замолчал. Молчали и мы с Абрамом. Только костер потрескивал. Вот стой -то поры татарской и повелось у нас в лесах нехорошее, заговорил опять старик. Сказывают люди, ни днем, ни ночью нет покою богатырям тем, все клады ищут. Эти вяхери твои, они были, добавил он. Счастье нашли тебя скоро. Медвежьи лога там кругом. На моей памяти был случай. Мужик, на что же, за ними пошел, и пропал. Нет, его и нет. Искать стали. Глядь, а он лежит под сосной с развороченной грудью, и ружье рядом перешибленное. Ночью ружье не помощник. Это они его навели. Вот какие дела, закончил дед и вздохнул. А пора бы и спать. Эль заболакались, — сказал он, и поднялся. Встал и Абрам. А я лежал на боку и, задумавшись, глядел на алмазную россыпь неба. Слегка жуткое, замирающее и вместе с тем сладкое чувство наполняло душу. Вокруг было тихо, торжественно. Чернел лес. Большая медведица сильно подалась вниз. поздно уже над рекой всовал туман где то кричал карастель. холодно пр поближе к костру завтра рано вставать надо спать спать